Гречка с овощами. Вам понадобится: 1 стакан гречки, 2 стакана воды, 1 морковь, 2 стакана замороженной стручковой фасоли, соль по вкусу. Способ приготовления. Морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Все овощи и гречку положите в кастрюльку мультиварки, залейте водой, посолите, перемешайте, включите режим гречка. Время задаётся автоматически.